Полнолуние Румяный корж луны С жаровни знойной ночи В изгиб морской волны упал, Раздвинув тьму. Проникнуть в наши сны Сквозь окна одиночеств Зачем-то поспешил. Не терпится ему. Сны августа мутны, День ясный стал короче, А ночь не прояснит того, Что не пойму. Но льется свет луны, что донести он хочет, Понять бы, разгадать, да не дано уму. Луна со стороны зигзагом звезды строчит, Над гребнями волны раскачивая тьму. Как жаль, что не слышны слова ее пророчеств, Все видит и молчит, не скажет никому.